Глава 25 пятая. Коул. Морган появляется в моем кабинете и сбивчиво говорит мне о том, что Микаэла плохо себя чувствует сегодня. Я выступлю за неё. Об этом можешь не волноваться. Глава с синими дредами исчезает за дверью. Что могло произойти? Чуть позже все же решаю навестить девушку, а пока мне нужно закончить кое-какие дела за пределами клуба. Я возвращаюсь, когда солнце окрашивает горизонт над Новым Орлеаном. И каково же мое удивление, когда я вижу Микаэлу спящую на одном из диванчиков в главном зале. На полу лежит полупустая бутылка виски. Прежде чем взять девушку на руки, я замечаю, что ее рука повреждена. Блять, что произошло? Укладываю Микаэлу на матрас, а сам отправляюсь за объяснением к Морган. Твою мать, Дафи, какого хрена ты притащился в такую рань? Заспанное лицо девушки появляется в дверях. Что с рукой Микаэлы? Спрашиваю я, опираясь обеими руками о дверной косяк. Морган зевает, прикрывая рот ладонью. «Повредила во время репетиции. Можно мне еще немного поспать?» Она пытается закрыть дверь прямо перед моим носом, но мой ботинок не дает ей этого сделать. «Ты держишь меня за идиота, Скотт!» Прожигаю глазами дыру в синеволосой девушке. «С каких пор ты стал таким заботливым мальчиком?» Морган пытается сдержать улыбку. Нежные пальчики мисс Мейсон творят поистине чудеса. «Не испытывай моё терпение, Морган. Что с рукой Микки?» Шеплю я и ударяю ладонью о косяк. Чокнутая кук оставила эти отметины своим каблуком. Морган, пользуясь моим секундным замешательством, закрывает дверь. Впрочем, я уже получил ответ на свой вопрос. Кейси совсем слетела с катушек, твою мать. Возвращаюсь в комнату Микки, быстро раздеваюсь и забираюсь под одеяло. Прижимая теплое тело девушки к себе. Через пару часов меня будет чуть слышные стоны. Я открываю глаза и вижу удивленное лицо Микаэлы. Когда ты пришел? спрашивает она, пряча воспаленную руку под подушку. Когда ты уснула в объятиях Джека Дэнилса. Я криво ухмыляюсь и добавляю. Что с твоей рукой, Мике? С какой рукой? В ее глазах бегают лживые огоньки. Тебе показалось. Она тянется, чтобы поцеловать меня и скрыть свой обман. «Микки, я видел, что твоя рука повреждена». Останавливаю девушку, приложив пальцы к ее губам. Наши взгляды пересекаются. Неужели она не выдаст Кейси? Просто небольшой шрам, полученный на репетиции. Вот и все. Микаэла прикусывает свои пальцы и хитро улыбается. «Ладно, но в следующий раз не скрывай свои травмы от меня. Тебе нужно к врачу». Я кладу руку на ее затылок и притягиваю к себе. Она жадно целует меня, запуская свой язык в мой рот. Неожиданный стук в дверь заставляет меня оторваться от медового рта моей девочки. «Микки, открой!» Голос Морган раздается в коридоре. Микаэла срывается с места, и дверь открывается. Морган расплывается в довольной улыбке, когда видит меня на матрасе. «Телефон сошел с ума от сообщений твоей сестры!» Она всучает Микки айфон и закрывает за собой дверь. Я наблюдаю за тем, как блондинка хмурится, читая сообщение на экране телефона. Кол. мне нужно в лафает произносит она дрожащим голосом Для начала тебе нужно показать руку врачу я выбираюсь из-под одеяла и натягиваю джинсы с рукой уже все в порядке опухоль почти сошла микаэла подходит ближе и заглядывая в мои глаза шепчет пожалуйста я наклоняюсь и наши лбы соприкасаются хорошо дай мне полчаса мне нужно решить кое-какие вопросы она расплывается в довольной улыбке Девушка приподнимается на цыпочках и запечатляет на моих губах поцелуй благодарности.